Просто утром заболело горло. Он громко чихнул, на глазах выступили слезы. «Блин!» Курсор мыши стремительно прочертил широкую дугу и уткнулся в левый край монитора, на экране потерявший управление. Тинни не успел увернуться от коварного пуджа и через мгновение рухнул замертво. Компьютер, словно издеваясь, издал противную трель. «Блин!»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 Потом внезапно проявился дрожащий контур лица, мелькнули огромные распахнутые глаза, и из динамиков компьютера вырвался оглушительный механический крик: "Помоги мне!" От первых звуков заложило уши. Чашка, стоящая рядом с динамиком, треснула, и из нее на стол потекла коричневая мутная жижа.